День рождения Пом, Йорым и Каэль вбежали в класс. К счастью, им удалось не опоздать в последний день учебы. Накануне они допоздна смотрели фильмы и, конечно, проспали. Карыль села на свое место и Сину протянул ей подарочную коробочку. «Что это?» «Сегодня же твой день рождения!» «А, точно!» Она совсем забыла, что сегодня день рождения ее новой личности. Когда делали паспорт, она выбрала случайную дату. И вот это время наконец наступило. На дальней стене класса находилась доска, где висели разные объявления, в том числе имена людей, у кого в этом месяце день рождения. Даже когда Каэль видела среди них свой, она не воспринимала эту дату как что-то особенное. «Я же твой сосед по парте, да и притворяться, что не знаю, как-то не очень хорошо. Там ничего особенного, честно, ничего такого, поэтому как будет время, открой». Сину так настойчиво уверял в простоте своего подарка, что Каэль еле сдержала смех. Ей не терпелось увидеть, что же внутри. Но она решила, что лучше будет поступить так, как сказал Сину, и убрала коробку в сумку. Вокруг Пом ее также собрались одноклассники, которые поздравляли их с днем рождения и дарили небольшие подарки. Сёстры, то есть бабушка и мама, сегодня выглядели особенно счастливыми. Каэль спокойно наблюдала за ними. Когда же они в последний раз отмечали все вместе день рождения? Она уже и не помнила точных дат их появления на свет. Кажется, у бабушки весной, когда появляются первые почки. У мамы — летом, когда дни становятся теплее, а у нее когда листья окрашиваются в багрянец. Они прожили столько жизней, что было уже и не вспомнить, когда они на самом деле родились. Да и для их оживущих так долго это было совершенно неважно. «Ты родилась летом, но тебя назвали Каыль? задумчиво спросил Сину, который обычно, даже когда разговаривал, все время смотрел в окно. Хотя с некоторых пор он стал чаще смотреть на нее. «Да, но я больше всего люблю осень». «Почему?» «Это время сбора урожая и многих вкусных овощей и фруктов». «Очень традиционный ответ, так говорили наши бабушки», сказал он, чтобы рассмешить ее. Но Каыль говорила от чистого сердца. «Он, конечно, был прав. Сейчас круглый год можно есть, что захочется». Но так было не всегда. А зиму не любишь? Нет, не люблю. Холодно и есть нечего. Каиль до сих пор вспоминала ледяные зимы с содроганием. А у тебя когда день рождения? Мой как раз осенью, 30 октября. Каиль, чтобы не забыть, несколько раз про себя повторила эту дату. Закончился последний в этом школьном году урок. Пом с юрым и их новыми друзьями отправились праздновать день рождения. Хью позвал Кайл к ним присоединиться, но та отказалась. В классе остались только она и Сину. Уже на следующий день начинались каникулы, и это значило, что какое-то время они не смогут видеться. «Ты занят сегодня?» — спросила его Каэль, пока он собирал вещи. «Нет, а что?» — ответил он. Обычно тот, кто получил подарок, угощает поздравителя. Завтра уже начинаются каникулы, и сегодня единственная возможность. А я не люблю быть перед кем-то в долгу. В ближайшее время мы вряд ли встретимся, так что я буду чувствовать себя обязанной. Бабушка придумала как-то нам семейный девиз — «Верни долг или умри». Подарок, конечно, не долг, но все же. В этот момент Каэль стала так стыдно, что она захотела провалиться сквозь землю. Зачем она наговорила лишнего? «Можно было просто сказать, пойдем поедим». «Если сегодня не можешь, то ладно», сказала она, сделав несколько шагов к выходу. «Нет, я могу», — ответил Сину и поспешил следом за ней. Местным кафешкам они предпочли сетевую пиццерию, которая только недавно открылась поблизости. Про нее им рассказала чина, сто раз повторив, как там вкусно. «Ты какую пиццу хочешь?» «Мясную» давай ее они заказали мясную пиццу и два стакана газировки пока ребята сидели и ждали основное блюдо им вынесли напитки они долгое время просидели за одной партой но впервые оказались друг напротив друга лицом к лицу от этого каиль стало неловко так что она смущенно опустила глаза и принялась пить из трубочки свой напиток что будешь делать на каникулах спросила ее сину Девушка ответила, что, скорее всего, проведёт их дома. «А ты? и Едешь куда-нибудь?» — спросила она в ответ. «Нет, скорее всего, тоже никуда не поеду». Принесли пиццу, и они принялись за еду. «У тебя тут соус!» — сказал Сину и указал на подбородок Каэль. Она тотчас опустила вилку и принялась вытирать подбородок. «Не там», — покачав головой, сказал юноша. Потянулся к ней и вытер салфеткой соус с подбородка. В тот момент, когда рука Сину коснулась ее лица, колыль от неожиданности стала, икать и Катя поперхнулась газировкой. Ты в порядке? Да. Почему же так бьется сердце? Подумала она. Лицо девушки покраснело, дыхание от волнения сбилось. Еще не было и двух часов дня, как они съели всю пиццу. Каэль совсем не хотелось идти домой, и Сину предложил сходить в караоке. Последний раз она была там лет десять назад. «Хорошо, пошли!» — согласилась она. Идея послушать, как он поет, ей очень понравилась. Сину первым выбрал песню. Его голос звучал совсем не так, как обычно. Казалось, закроешь глаза, и бархатистый тембр проникнет тебе прямо в душу. «Каэль, может, тоже споёшь?» «Да я современных песен совсем не знаю». «Спой то, что знаешь». В этот момент она пожалела, что слушает то же, что и 50 лет назад. Если бы знала, что понадобится петь, обязательно послушала бы парочку новомодных хитов. Каэль выбрала любимую песню. Услышав проигрыш, Сину сказал, что она ему знакома. «Правда? Ты тоже слушаешь ее? «Это любимая песня моей бабушки». «Я и узнала о ней от бабули!» Выкрутилась Каэль. Она вспомнила, что эту песню они часто слушали с Тусим. Все последующие песни пела только Каэль. Начав, она уже не могла остановиться. Незаметно пролетел час. «Прости, получилось, что только я одна пела». «Ничего, сегодня же твой день рождения!» Девушка впервые организовала нечто особенное в свой день рождения, и ей захотелось, чтобы он был не раз в год, а каждый месяц. Пойдем поедим мороженое пинсу. Пенсу десерт мороженое из ледяной крошки. Традиционно подается со сладкой красной фасолью, но сейчас существуют вариации с разными вкусами, предложила Каэль. Ей было неловко за караоке, и захотелось угостить сину чем-нибудь. Они перешли в кафе неподалеку. «Ты уже пиццу оплатила, давай хоть мороженое куплю я», сказал он и велел Каэль пойти занять места. На первом этаже их не было, поэтому она поднялась на второй и направилась к столику, который вот-вот должен был освободиться. Оказалось, что он был сдвинут, так как людей вокруг сидело много. Вдруг Каэль встретилась глазами с седовласым стариком. «Это же Йонбин!» — подумала она и хотела было помахать ему рукой. Но он прошел мимо с кем-то под руку и сделал вид, что ее не знает. Люди рядом с ним были его семьей. Она видела их на фотографиях, которые он ей отправлял, рассказывая, что у него две дочери, сын и семь внуков. Сейчас он с родными спустился по лестнице на первый этаж, так ни разу и не повернувшись в сторону Каэль. Однако девушка долго еще смотрела им вслед. Йонбин — ее младший брат. Они впервые встретились 70 лет назад. В то время, когда Корея была под властью Японии, семья Каыль была вынуждена уехать следом за Рен на Гавайи. Иохо не могли вмешиваться в события, происходящие в людском мире, поэтому просто вынуждены были наблюдать за ситуацией со стороны. А находиться рядом и не иметь возможности помочь было очень тяжело. После освобождения Кореи семья вернулась назад, а Рен основала школу. Каэль стал учиться там, а маме приглянулся учитель корейского языка по имени Кансу. Учитель был поэтом, приехавшим с севера. Каэль он тоже нравился. В отличие от других, строгих и авторитарных, он был мягким и очень добрым. Однако бабушка была против того, чтобы мама с ним встречалась. Стало очевидно, что их любовь долго не продлится. Ведь, чтобы не раскрыть лисью сущность, рано или поздно им бы пришлось расстаться. Каждый раз мама тяжело переживала разрыв. И даже несмотря на убеждения бабушки, они с учителем продолжали отношения. А в какой-то момент его старший брат и жена умерли от тяжелой болезни, и младший племянник остался на попечении к концу. И нужен был человек, который бы присматривал за ним днем, пока тот на работе. Его дядя жил рядом, но не смог взять на себя такую ответственность. А мама обещала, что справится. Бабушка хоть и была против, но не прогнала его. С того дня он жил с ними. Целыми днями бегал по пятам, весело смеясь. Разразилась Корейская война, и к концу призвали на службу, а Юнбин остался с мамой Каиль. Семья всем составом бежала на юг, и позже они получили известие о гибели Кансу. концу. Корейская война. Война между южной и северной частями Корейского полуострова. Длилась с 1950 по 1953 годы. Рён сказала, что яхо нельзя воспитывать людей и настойчиво велела отдать ребенка в другую семью или приют. Но в этот раз за него вступилась бабушка и попросила об одолжении, позволить им оставить мальчика, так как тот уже стал частью семьи. Бабушке он был как внук, маме как сын, а для каиль стал братом. Мама начала играть в кино благодаря ему. После войны, вернувшись в Сеул, они встретили дядю Юнбина, который, конечно, был удивлен, что по прошествии стольких лет мама совсем не изменилась, но, к счастью, ничего не заподозрил. Он планировал стать режиссером и вращался в артистических кругах. Один из его знакомых увидел маму и пригласил сниматься. Естественно, она отказалась. Однако дядя пригрозил, что, если она не согласится, он отправит Юнбина на усыновление. И ей пришлось принять предложение. Так мама и стала актрисой. Йон Бин знал секрет их семьи. То, что мама и бабушка не стареют, а Каэль вечно молодая, и что он не такой, как они. Вначале те обещали Орион, что отдадут его в другую семью, когда ему будет 10. Однако мама смогла отпустить его в самостоятельную жизнь только к 20 годам. Сразу после этого ехо уехали в Америку, и ему запретили искать их. Но Йонбин все равно нашел и продолжил навещать. Когда он женился и обзавелся семьёй, то стал делать это реже, но все равно продолжал иногда заглядывать к маме. Продолжал называть ее мамой, а Каэль — сестрой, несмотря на то, что был уже гораздо старше них. Сейчас он уже и бабушку обогнал по возрасту. Каэль знала, что они не должны показываться ему, но тем не менее ее очень расстроило, что Йонбин повел себя с ней как незнакомец. Незаметно поздороваться тайком от семьи. Наверное, она хотела слишком многого. Но ведь столько времени прошло. Можно было хоть разок взглянуть на нее. Пришлось долго ждать. На кассе оказалось много людей. Сказал Сину и поставил на стол тарелки с мороженым. Тебе нехорошо? Выглядишь бледной. Все нормально. Наверное, кондиционер дует слишком сильно. Девушка не спеша ела мороженое но даже не чувствовала вкуса. Когда они попрощались с Сину, она еще некоторое время бродила по улице одна и вернулась домой с совершенно поникшим видом. На пороге ее встретила бабушка, обеспокоенная тем, что внучки так долго не было дома. На столе в гостиной стоял торт. «Что это?» «У нас же сегодня день рождения. Давай вместе отпразднуем!» Сказала мама, приобняла Каэль и повела к столу. «Мы же не отмечаем! Начнем с сегодняшнего дня!» Мама и бабушка были в приподнятом настроении после поздравления одноклассников. «Но это же неправда! Это не настоящий день рождения!» С недовольным видом проворчала Каиль, но родственницы её уже не слушали. Каиль вздохнула и добавила. «И что? Если я задую свечи, то я стану на год старше? Это же не так!» «Да ладно! Это все в шутку! Весело же!» — рассмеялась мама. Глядя на ее улыбку, Кайл вспомнила Йонбина. Когда он улыбался, его глаза тоже становились похожими на полумесяцы, и все вокруг считали, что они настоящие мать и сын. «Что веселого? Мне вот совсем не весело! Я так устала от этой жизни!» Она схватила торт со стола и бросила на пол. Тот сразу превратился в месиво. «Ли что ты себе позволяешь?» Рассверепела бабушка. Мама лишь продолжала в недоумении смотреть на дочь. «Мы никто! У нас нет своей жизни! Мы лишь существуем под чьей-то маской! И так уже 500 лет!» Взвыла кай Но было и много хорошего. Немало приятных знакомых. Дрожащим голосом проговорила мама. «И что хорошего? Твой драгоценный ёнбин Зачем ты его растила? Мне заменой? Потому что твоя дочь не может вырасти и выйти замуж, а тебе так хотелось увидеть внуков. Зачем это все? Ты даже на свадьбе его не была и внуков на руках не держала!» Продолжала кричать Каэль. «Почему ты так разговариваешь со мной?» Йон Бин к нам больше не приедет! Он стыдится нас! Рявкнула Каэль и призналась, что видела его сегодня. Мама выглядела растерянной, и казалось, что она вот-вот расплачется. Каэль не хотела видеть ее красные от подступающих слез глаза и, громко хлопнув дверью, ушла к себе в комнату. Рен велела не доверять людям не потому, что они злые, просто отличаются от нас. Может, она была права? «Я забуду Йонбина! Нет больше того улыбчивого братика!» Подумала она и от злости бросила сумку на кровать. Та раскрылась, и она увидела подарок Сину. «Он тоже человек, и когда-нибудь нам придется расстаться. Это неизбежно. Либо они уходят, либо мы. И так было всегда». Каэль закрыла глаза, чтобы не вспоминать его улыбку, глаза, голос. Но чем больше она старалась выбросить все из головы, тем четче всплывал его образ в сознании. «Прошу, исчезни!» Подумала она, распахнула глаза, резко достала подарок и, открыв нижний ящик комода, бросила его туда.